Третий узелок. Она сложила катушки в котомку. Когда он вошёл в её шатёр, после стольких недель тщетного ожидания и неизбывной тоски, потрясение было так велико, что её всю колотило точно в ознобе. Его оправдание не с тем числа. Лютая в этом году зима. Надо было помочь жене разобраться с её обязанностями. Ей всё непривычно, всё ново. Не знаю, слышала ты или нет, она носит ребёнка. Она слушала и убедительно улыбалась, борясь с желанием броситься ему на шею или ударить его по лицу, чтобы сбить эту радостную самодовольную улыбку. Хорошо, что ей было чем занять руки. Она подбирала катушки, стараясь, чтобы заклинание, которое она шептала над нитками, Звучали так тихо, что их не услышал бы даже ветер.